«Опять мне» и со слабой улыбкой поправилась. «Нас покинешь». «Ненадолго, милая», — успокоил климентьев «Это будет интересный рейс, очень нужный». «Опасный?» — Тамара с тревогой смотрела на мужа. «Вы встретитесь с американцами?» да В разговорах Клементьева с Северовым она иногда улавливала что-то о браконьерах, об американских китобоях, но разобраться во всем не могла. Моряки тщательно открывали от нее правду. «Американцы снова хозяйничали в русских водах». Клементьев солгал, отвечая жене. «Ничего опасного. Американцев уже нет в этих местах». Тамара смотрела недоверчиво. «Кланяйся от меня изумрудной сопки», — попросил Северов, и капитан понял, что он хотел сказать. По лицу Алексея Ивановича прошла тень. Он умолк, задумался. «Обязательно». Георгий Георгиевич попытался отвлечь Северова от печальных воспоминаний и деловито заговорил. «Вернется из Японии надежда, грузите все ворванье и ус и отправляйтесь в Хааси». Северов откланялся и ушел. Тамара Владиславовна с грустью сказала, «Он не может забыть Лизу». «Любимого человека забыть невозможно», — Георгий Георгиевич нежно поцеловал жену. «Спи, я пройду на завод» климентьев прикрыл окно и, пожелав жене спокойной ночи, вышел. Северов в своей комнате долго ходил из угла в угол. Оставаясь наедине с собой, Алексей Иванович как-то сразу устарел. Силы и энергия покидали его. Он ходил, опустив голову под тяжестью невеселых дум. Время от времени Северов останавливался около широкой постели, на которой крепко спали его сыновья. Алексей Иванович смотрел на их лица, а перед его глазами всплывал образ жены. Непрошенная слеза медленно сбегала по щеке. Не замечая ее, Алексей Иванович продолжал мерить бесшумными шагами комнату и думать, думать. Разговор с Клементьевым разбередил старую рану, и нужны были долгие часы трудного одиночества, чтобы успокоиться и найти силы дальше жить и трудиться. В этот час... Настя и Мэйл сидели на берегу речки, смотрели, как в темной воде купается луна, слушали, как булькает вода, как неумолчно стрекочут цикады. Настя бросала камешки в реку, и тогда отображение луны ломалось. Девушка смеялась. «Она прячется, верно?» Джо молча кивал курчавой головой. Он ощущал близость насти ее горячее тело, каждое ее движение. «Ну чего молчишь, Джо?» В голосе Насти были зовущие нотки. Мэйл сильной рукой обнял девушку за плечи, нагнулся к ней и встретил ждущие губы. Они были покорные и нежные. Настя доверчиво прилегнула к Джо, забыв обо всём. Потом что-то заставило Настю обеими руками ударить Джо в грудь, вырваться из его объятий и вскочить на ноги. Задыхаясь и дрожа, она отбежала от него к шершавому стволу дуба. «Зачем, Джо? Не смей!» Настя бессвязно шептала слова, но их смысл не доходил до мыла. Он слышал лишь взволнованный голос Насти. Джо стоял на берегу, облитый лунным светом, большой, сильный и в то же время нерешительный. Он смотрел на прижавшуюся к дереву девушку. Лица Насти не было видно. «Джо!» — еще тише произнесла девушка, и голос ее сорвался. «Рандольф, вы должны доказать, что вы мужчина», — обратился старцем к сыну Дальтона. «Что я должен сделать?» «Рандольф, вы должны доказать, что вы мужчина», — обратился старцем к сыну Дальтона. «Что я должен сделать шестнадцатилетний юноша сидел против капитана Шхоны Блэкстар и, и смотрел на него серыми жесткими глазами. «Вы хорошо перенесли переход через Тихий океан», — продолжал Старсон, пытаясь раскурить трубку, но ему никак не удавалось одной рукой достать из коробки спичку. Он с досадой воскликнул. «Да помоги мне, черт тебя возьми! Видишь, что я не могу взять дьявольскую спичку?» «Вижу. Рандольф не сделал ни одного движения. Лицо его было холодным, почти презрительным. «Научите, что я должен сделать», — повторил он вопрос Старцен метнул на юношу бешеный взгляд и не ответил. Наконец ему удалось закурить. Он встал за стола, открыл шкаф, достал оттуда пистолет, швырнул его Рандольфу. «Сегодня ночью будешь работать». «Что я должен сделать?» Вертя в руках пистолет, спросил юноша. Глаза его оживились. «Оружие подействовало», — ухмыльнулся Старцен. «Посмотрим, на что ты способен». Капитан повернулся к иллюминатору. «Видишь русские шхуны?» Сын Дальтона подошел к иллюминатору и стал рассматривать три шхуны. Сюда как сюда, с хорошей оснасткой. Об этом он и сказал Старцену и добавил. «В гости к ним пойдем, но на молодом лице ни улыбки, ни усмешки». Старцен кивнул «В гости. Работать будем на двух». «Вон те, что стоят в стороне, ближе к берегу». Капитан вытащил трубку из зубов, провел языком по сухим губам. «Как только стемнеет, отправляемся к русским в гости!» «Ха-ха-ха!» Смех был неожиданный. Капитан резко оборвал его. «Не смей ничего пить!» «Ладно», — отмахнулся Рандольф. «Кажется, из мальчишки получится моряк», — смягчился старцем и сказал. «Иди! Есть, капитан!» В дверях он столкнулся с Терновым. доверенный Есинского был одет в меховую куртку и такую же шапку. Пропустив Рандольфа, Которая окинула его изучающим взглядом, он небрежно спросил Старцена, когда за юношей закрылась дверь. «Что это за щенок?» «Волчонок, который сегодня покажет молодые, но острые клыки», — улыбнулся Старцен. Шрам на его лице налился кровью. «Ну, все в порядке?» «Пьянствует», — махнул рукой Тернов. «Пришлось дать настоящее пойло». «Много переведут», — старцин пухнул трубкой и засмеялся. «Это их последняя выпивка. На том свете будут тянуть святую водицу». Хотя оба старались сохранить равнодушие, но каждый чувствовал в другом напряжение и волнение. План Джилларда был даже для них необычным делом. «Может, по стакану Рома?» — спросил старцин. «Давай». Тернов сбросил шапку на стол, провел рукой по лицу, бородки и заметил, что рука дрожит. Из-под лобья он глянул на капитана Блэк Стар, когда тот начал наливать вино, горлышко бутылки дробно стукнуло о край стакана. «Пусть пьет первым», — закралось у Тернова подозрение, — «этот может и отравить». Доверенный Ясинского настороженно следил за капитаном. За успех поднял Старцен свой стакан и залпом опорожнил. Тернов последовал его примеру. Они вышли на палубу и поднялись на мостик. Стоял ветреный сумрачный день, по небу клубились серые тучи. Бухта счастливой надежды выглядела сурово, не гостеприимно Ветер в Антах, точно под Сурдинку, вел унывную песню, теребил полотнище русского флага, развивающегося над судами Ясинского и над Блэкстар. На берегу не было видно признаков жилья. Тунгусы давно покинули эту удобную тихую бухту. Здесь беды не оставляли их. Разрушались на склоне у зумрудной сопки жилой дом и барак. Крыши их провалились, окна и двери черными провалами слепо смотрели на бухту. Но ни Старсон, ни Тернов не обращали на них внимания. Они следили за шлюпкой, которая шла от берега к шхуне. Единственный гребец прилежно налегал на весла. Старсон осмотрел берег бинокль, выругался. «Где же висельники? Что везет нам Роб?» Шлепка ударилась о борт шхуны, и матрос, ловко взобравшись по штормтрапу, подбежал к капитану. «Парни на берегу в кустах. Почти вся команда и ракета. Двух не достает. Один погиб в руднике, второго в тайге медведь задрал». «Черт с ними!» — небрежно махнул рукой капитан Блэкстар. «Пусть парни сидят до темноты, ждут моей команды». «Есть, сэр!» Матрос вернулся в шлюпку и направился к берегу. Теперь Старсон и Тернов следили за двумя средними шхонами Исинского «Норд» и «Ветер». Они, полное продовольствие товаров для обмена у туземцев на пушнину, золото, моржовую кость китовый уз, стояли рядом. На палубах судов была пустына, матросы пьянствовали. Тернов сказал, что шхуна придется стоять в бухте неделю в ожидании американских китобоев, а чтобы моряки не скучали, выдало им изрядное количество спиртного. «Капитаны шхун твои люди?» — спросил Старцен. «Нет». Тернов поплотнее застегнул куртку. «Они ненавидят меня». «Уберем». Старцен подошел к краю мостика и сплюнул за борт. «Нам нужны чистые шхуны». Тернов нащупал в кармане письмо от Джиларда, которое ему доставил старцен Все шло пока так, как они намечали в заведении Аделипалны. «На рассвете шхуны уйдут отсюда», — сказал Старцин. «Парням из рудников нечего болтаться у этого берега». «А товары?» — Тернов удивленно посмотрел на капитана Блэкстар. «Продовольствие отдадут Хогану у Шантарских островов. Товары перегрузят на наши суда» а свои трюмы набьют ворванью и усом. Беспокойство Тернова росло. «А что я получу за это?» Старцен продолжал. «А вы осенью пойдете с нами в Штаты. Большой доллар у вас в кармане». Он хлопнул Тернова по плечу и снова пригласил в каюту. Здесь за стаканом вина они дожидались вечера. Едва спустились первые сумерки, как на берег были отправлены две шлюпки с оружием. Темнота густела быстро, и из судов уже нельзя было видеть, как из заросли вышли 18 человек в лохмотьях с изможденными лицами. Дрожащими от нетерпения руками они разбирали оружие и силой прижимали его к себе. Оружие вселяло уверенность в возвращенной свободе. «По шлюпкам!» раздался в темноте голос, и беглые каторжники уселись на банках на дне шлюпки. Чуть не черпая абортами, В воду шлюпки медленно пошли к шхунам норт и «Ветер». На одной шлюпке дважды вспыхнул огонек. Этого и ждал Старсон, который с Терновым и Рандольфом Дальтоном стоял на мостике. «Пора и нам!» — он ощупал у пояса пистолет. вытернув на норт я на «Ветер». Ран со мной!» Моряки спустились в ожидавшие шлюпки с матросами с «Блэкстар» и «Аргуса». Вначале шлюпки шли рядом, потом разошлись. Когда старцы Ансрандольфа подошли к шхуне «Ветер», они увидели, как по штормтрапу и якорной цепи взбирались люди. На палубе шхуны было темно, слабо светились иллюминаторы. Белые каторжники уже достигли палубы, когда из кубрика вышли два пьяных матроса. Один, заметив прилезающих через борт американцев, окликнул их, но в тот же миг получил прикладом по голове. Тело со стуком ударилось о палубу. Второй матрос бросился на каторжника, но его сбили с ног и начали душить. Матрос вырывался и хотел закричать, но только охнул. Кинжал прервал дыхание. Последний матрос из команды Ракеза поднялся на шхуну. Старцен и Рандоль все еще сидели в шлюпке. Когда на паву без тех шума борьбы, капитан Блэкстар толкнул юношу в плечо. «Иди!» Рандольф, цепко хватаясь за жесткий канат штормтрапа, почти сбежал по узким деревянным ступенькам и исчез за фальшбортом. Дьяволенок выругался про себя Старсон, еще прихлопнут. Капитан поднялся на шхуну, и в ту же секунду послышалось несколько глухих пистолетных выстрелов. «Стреляли внутри кубрика. У входа в него стоял высокий матрос и загораживал дорогу Рандольфу. «Тебе туда рано. Пропусти!» — приказал старцем. «Ему время становиться мужчиной». Матрос что-то проговорил, отступая. В то же мгновение дверь силы распахнулась, и старцем покатился по палубе. Кто-то вихрем промчался между матросом и Рандольфом и примахнул через борт. Послышался всплеск воды — «Бей, не отпускай!» — скачал на ноги Старсон, мурчаясь от боли. «Стреляй, Ран!» Сын Дальтона был уже у борта и выпускал пулю за пулей вслед уплывающему человеку. В ответ на его выстрелы послышала стрельба на морде, но тут же утихла. Старсон выхватил из-за пояса пистолет и крикнул Рандольфу. «Сюда, Ран!» Они спустились по узкому трапу, переступили через чьё-то тело и оказались в тесном кубрике, освещённом двумя керосиновыми лампами. Стекла на одной не было. Стол с пустыми бутылками и обетками был усыпан осколками. Несколько русских матросов, прижавшись к стенке, испуганно смотрели на пистолеты, направленные на них. Старцин подошел к матросам и, размахнувшись, ударил одного рукояткой пистолета. Моряк со стоном привалился к переборке, схватившись за окровавленную щеку. «Прикончи собаку!» — приказал Старцин Рандольфу. У Рандольфа задергались уголки губ, как будто он хотел улыбнуться, но не мог совладать с онемевшими губами. Глаза, не мигая, смотрели на матроса. Старцин крикнул. «Боишься, сосунок? Но...» Рандольф направил пистолет в голову матроса и нажал спусковой крючок. Едкий запах пороха ударил в лицо, но звука выстрела он не слышал. Рандольф поднял пистолет и прицелился в грудь другому бородатому матросу. «Стой, хватит!» — старцан тряс Рандольфа за плечо и, наконец, выбил у него из рук пистолет. «Ты что, с ума спятил? Все, хватит, а то из трупов сито сделаешь. Пошли!» Рандольф очнулся. Увидев перед собой трупы матросов, он попятился и вдруг с криком бросился вверх по трапу. Старцын ухватил его за пояс. «Стой, щенок, ну!» Он потряс его и захохотал. «Будет из тебя человек! Нашпиговал ты их свинцом! Не надо и балостины к ногам привязывать! Сами улягутся на дно!» Они поднялись на палубу, где было по-прежнему тихо и темно. Два матроса подвели к Старцену низкорослого человека, капитан Шхуны. Отправить его без шума к дедушке. Капитан Шхуны ветер мулал окровавленной головой, и зияющей раны на лице лилась кровь. «Трупы сбросите в открытом море», — добавил Старцен. «Ты, Ран, за этим проследишь». «Я остаюсь здесь», — воскликнул юноша. «На этой Шхуне пойдешь в штат к отцу» тоном недопускающим возражения, сказал Старцен. «Я, я не хочу!» — вбивая зубами дробь, ухватился Рандольф за искалеченную руку Старцена. Тот резко отнял ее. «Боишься мертвецов? Молчи! Хватит с тебя прогулки!» Он направился в каюту капитана, где вместо прежнего владельца уже хозяйничал новый, бывший капитан Ракеза — Кудой с тусклыми, слезящимися глазами человек. Он обшаривал каюту. Старцин спросил, что, нашел? Мелочь. Капитан Влахмутев указал на маленькую железную шкатулку, которая стояла на столе. Старцин заглянул в нее, зачерпнул пригоршню серебряных монет и стал пропускать их между пальцами. Звон серебра наполнил каюту. Вдруг среди белых монет мелькнула золотая. Старцин сунул ее в карман. На удачу. Он громко захлопнул шкатулку и сказал капитану. Готовьтесь к выходу из бухты. Смотри, как бы парни не перепились. Трупы выбрось в открытое море, подальше от берега. Рандольфа доставишь Дальтону. Он дал еще несколько указаний и, кемнув на прощание Рандольфу, вышел из каюты. Капитан взглянул на юношу. Наведи в каюте порядок, подотри кровь. Рандольф взглянув под ноги и увидел лужу крови. Тошнота подступила к горлу, но он пересилил себя и сказал «Есть, капитан».